В коридоре Наполеонов налетел на кряжестого мужчину невысокого роста с карими глазами на В сочетании с кудрявой головой эти глаза и короткое туловище делали его похожим на мультяшного барашка. Следователь хлопнул его по плечу и быстро прошел мимо. — Кто это? — спросил барашек пианистку. — Так, один знакомый, — отозвалась она неопределенно. А-а-а, — протянул барашек недоверчиво. Выйдя из клуба, Наполеонов постоял немного на крыльце, любуясь ярко окрашенным небом, краски которого вот-вот начнут затухать. Визит к Студниченко он решил перенести на завтра. Спустившись по ступеням, Наполеонов достал сотовой и набрал номер телефона детективного агентства «Мирослава». «Детективное агентство «Мирослава» слушает», — отозвалась трубка мелодичным голосом Мариса Миндаугаса. «Привет, это я, Шура. Мирослава далеко?» «Сказала, что пойдет на озеро. А с с ней?» «Не думаю». Наполеонов догадался, что Миндаугас улыбается. «Ладно, пока я подъеду, надеюсь, Слава с озера вернется. Конечно, приезжай». Забираясь в свою белую ладу-калину, Шура думал о том, какое же это все-таки счастье, когда у человека есть друзья — к которым всегда можно приехать и просто посидеть рядом, поговорить, а то и поплакаться в жилетку. Заходящее солнце небрежно водило золотистой кисточкой лучей по яркой зелени весенней травы, покрывая ее сверкающей пыльцой. Мирослава сняла с плеча влажное полотенце и стала подниматься на крыльцо. В дверях она столкнулась с Миндаугасом. «Шура сейчас подъедет», — обрадовал он ее — Наверняка голодный, — улыбнулась она. — И, кажется, не слишком радостный. — Да маньяк, оставляющий розы, кому хочешь настроение испортит. — Вы верите, что это маньяк? — спросил Морис. Она пожала плечами. — У меня слишком мало информации, чтобы судить об этом. Она тотчас отвела глаза в сторону, и он догадался, что ей очень хочется подключиться к этому делу. Марис только открыл рот, чтобы предложить Волгиной поработать на общественных началах, как раздался звонок. Миндаугас открыл ворота. Приехал Наполеонов. Мирослава заметила, что лицо Шуры похудело, и весь вид его был далек от привычного, пышущего здоровья. «Я в душ», — сказал он и прошел мимо хозяев внутрь дома. Потом был ужин, который сопровождал вялый разговор ни о чем. и лишь после чая Мирослава осторожно спросила. «Как у тебя дела?» Наплёнов отмахнулся и вздохнул: «Никаких версий?» «Версий куча, зацепок ни одной». После непродолжительного молчания он сказал. «Если бы каждое убийство было само по себе, а так они в одной цепочке, и я не могу понять, что их объединяет». «Ты думаешь, это не маньяк?» «Может, и он, но женщины разные по возрасту, внешности, профессии. Как он их выбирает?» «Общие знакомые не прорисовываются?» «Нет. Вы в курсе, что информация уже просочилась в газеты?» — спросил Наполеонов. Мирослава и Мариски внули. «Возле всех алые розы, вернее, одна на длинном стебле». за что журналисты не приминули уцепиться и преподнесли все в виде сенсации, чекочущей нервы обывателям. «Чего ты хочешь от журналистов?» — Обронил Мирослава. «Может, убийца связан с разведением или продажей цветов?» — предположил Морис. «Ты хочешь сказать, что это псих от флоры?» «Это ведь не исключено?» «Не исключено». Неожиданно взгляд Наполеона загорелся, и он спросил. «Помните убийство по алфавиту Агаты Кристи?» «Но где здесь алфавит?» — спросила Мирослава. «Алфавиты нет, но, может, убивают многих, чтобы скрыть одно убийство?» «Мысль интересная», — согласилась Волгина, — «но меня лично она не вдохновляет». «Это еще почему?» «Было бы все слишком просто». «А ты обожаешь сложности», — рассердился Наполеон. «Шур, не злись. Ты ведь и так прорабатываешь разные версии». Он кивнул. «Ну и кто там из родственников может быть заинтересован?» «В первом случае как будто никто. Я подозревал Калинкина, бывшего ухажера-невесты. Но у него теперь имеется приманка покрупнее Палетовой». Во втором случае, кроме завистников-коллег, актрису убить было некому. У третьей убитой, бизнес-вумен Кукониной, детки, которые не внушают мне доверия. Что бы там ни было сказано про брачный договор дамы с женихом, она могла впоследствии передумать и оставить все деньги молодому мужу. Четвертой стала Королева, преподаватель английского в школе. Там заинтересованным лицом мог бы оказаться сын тетки, которая оставила ей квартиру, но он скончался раньше своей матери. Пятая жертва — Оксана Симонинг, жена-бизнесмен. Я ума не приложу, кому может быть выгодна ее гибель. Мужу. Сначала я тоже так подумал, но свидетели утверждают, что Оксана вполне устраивала мужа, и расставаться с ней он не собирался. «Однако все может быть», — задумчиво произнесла Мирослава. «Не спорю», — согласился Шура, — «может». но розы портят всю картину. И все они убиты одним и тем же орудием. Угу, острым узким ножом. На небе зажглись звезды, из глубины сада повеяло прохладой. — Ладно, — сказал Наполеонов, поднимаясь, — я на боковую. Марис и Мирослава еще немного посидели на террасе и тоже разошлись по своим комнатам, Дом зевнул, потянулся, спрыгнул с плетеного кресла и пошел следом за хозяйкой. Утром Шура уже позавтракал Алладими, который напек рано просыпающийся Марис, и собрался выходить из дома, когда спустилась Мирослава. «Как спал?» — спросила она. «Крепко!» — ответил Наполеонов, чмокнул ее в щеку, обернулся и бросил Марису. «Пока!» — и через несколько минут они услышали шум отъезжающей машины. Мирослава вздохнула и села за стол, обмакнула оладушек в блюдечко с медом, откусила кусочек, запила чаем и сказала, «Не верю я, что это маньяк». «Значит, Шура прав. Кто-то пытается спрятать лист в лесу». «Не думаю». «Какие же остаются варианты?» «Не знаю, если бы эти женщины хоть чем-то были связаны между собой». Наполеонов тем временем решил поговорить с последней из подруг Оксаны Симоненко. Он позвонил на сотовый Студниченко. Она отозвалась минуты через две. Судя по ее хриплому голосу, женщина простудилась. Вскоре она сама подтвердила предположение Наполеонова, предложив ему приехать к ней домой, так как она приболела и на работу не идет. Дверь следователю открыла пожилая женщина. «Вы следователь?» Он кивнул и полез за удостоверением, но достать его не успел. «Проходите, Таня вас ждет», — сказала женщина и указала ему на приоткрытую дверь в конце коридора. Перед тем, как войти, он тихо покашлял. «Вы тоже простужно?» — раздалось из-за двери. «Да вроде нет», — улыбнулся он, входя. «Здравствуйте». «Здравствуйте, присаживайтесь». Наполеонов сел в кресло и рассмотрел лежащую на диване женщину. Ее каштановые волосы были заколоты в хвост на макушке, на высоких скулах олел румянец. Вероятно, у Студниченко был небольшой жар. Но, судя по внимательному взгляду темно-карих глаз, к разговору со следователем она была готова. «Вы ведь насчет Оксаны?» Она первой нарушила молчание. «Да, Татьяна Владимировна. Мне девочки звонили. Вы часто собирались вместе?» В юности часто, потом наступил период, когда все были заняты, кто семьей, кто карьерой. После жизнь устаканилась, дети подросли, на работе тоже наступила стабильность, и мы смогли позволить себе видеться чаще. Насколько я понял из бесед с вашими подругами, вы все были довольно близки. Она кивнула. Делились друг с другом своими проблемами, секретами. — В общем, да, но особых секретов у нас и не было. — У одной из ваших подруг, кажется, была насыщенная личная жизнь? — осторожно спросил Наполеонов. — Вы имеете в виду Ирму? — невольно улыбнулась Татьяна. — Ну... — неопределенно протянул он. — Да, Ирма у нас влюбчивая. — А у остальных не было проблем в личной жизни? — «На мой взгляд, нет», — ответила Студниченко. Но Наполеонову показалось, что женщина насторожилась. «Я не буду ходить вокруг да около», — сказал следователь. «Спрошу прямо». Оксана жаловалась на измены мужа. Студниченко покачала головой. «Но ведь они не были секретом». «Да, Самуил Семенович позволял себе интрижки на стороне». сухо проговорила руководитель хора «Волжские голоса». И как к этому относилась Оксана? Она никогда не заговаривала на эту тему, и никто из нас не пытался ковыряться в ее сердечной ране. Значит, вы считаете, что для Оксаны измены мужа были болезненными? А вы-то сами как думаете? Вопросом на вопрос ответила свидетельница. — Я думаю, если женщине это не нравится, она протестует. — Протестует? — усмехнула Статьяна. — Простите, но вы наивны. — Почему же? — Потому что все, что у них было, принадлежало мужу. И видя, что Наполеонов собирается возразить, быстро договорил. — Только не говорите мне про Российский семейный кодекс. — Вы хотите сказать, что он не действует? «Почему же действует, но выборочно?» «Для сантехника Васи и инженера Иванова он действует, а для бизнесмена Симоненко нет». «Простите, не могу с вами согласиться. Закон един для всех». «Вы еще скажите «Дуралекс, седлекс». Закон суров, но это закон». Она посмотрела на следователя и обезоруживающе улыбнулась. «Хорошо», — сказал Наполеонов. «Допустим, Оксана не могла затеять скандал, но как насчет мести мужу?» «Какой еще мести?» — не поняла Студенченко. Ответной интрижки на стороне». «Да вы с ума сошли?» — вырвалась у свидетельницы. «Почему же?» «Мало ли. Вы хотите сказать, что Симоненко был способен убить жену?» «Не сам, конечно». «Ничего такого я сказать не хочу». Зато я вам официально заявляю, что у Оксаны никогда никаких романов на стороне не было. «Кто же, по-вашему, и за что ее убил?» «Ума не приложу!» — искренне воскликнула Татьяна. «У Оксаны, кроме вас, были подруги?» «В смысле?» — удивилась женщина. «Ну, кроме вашей пятерки». «Нет, я ни разу от нее об этом не слышала». Может, были какие-то знакомые. Ей приходилось встречаться с женами деловых партнеров мужа. Но я уверена, что ни с кем из них у нее не было теплых дружеских отношений. «Мне открыла дверь ваша мама?» — неожиданно спросил Наполеонов. «Да». «А родители Оксаны живут отдельно от семьи дочери?» «Да». Симоненко несколько лет назад купил им в пригороде хороший дом со всеми удобствами и большим участком. Они очень довольны. Студниченко замолчала на несколько минут, потом тихо добавила. Они уже в возрасте, и Оксана их единственный ребенок. Я даже не знаю, как они это переживут. У них остались внуки. Внуки? Шутите? Мальчики живут за границей. Родители и то нечасто их навещали. Хотя да, на каникулах они жили у дедушки с бабушкой. А ваши дети тоже живут за границей? Нет, они живут с нами и учатся в российской школе. Не хочу, чтобы мои дети превратились в иностранцев, добавила она жестко. А Оксана не возражала против этого? В семье Симоненко все решал Самуил Семенович. Она усмехнулась. В этом явный минус брака с богачом. Насколько мне известно, когда Симоненко женился на Оксане, еще не был так богат. — Не был, — легко согласилась Татьяна. Но он уже сколачивал капитал и характер имел властный. — Вашу подругу это не отпугнуло? Студниченко покачал головой. Во-первых, Оксана была, как говорится, очарована околдована. а во-вторых, тогда многие девушки считали брак с бизнесменом или бандитом высшим даром судьбы. Наполеонов усмехнулся. «Как вы, однако, смело под одну гребенку и бизнесменов, и бандитов?» «По-моему, они тогда мало отличались друг от друга», спокойно ответила она. «А сейчас?» «Не знаю. Что ж, не буду больше мешать вам лечиться», сказал следователь, вставая. «Вы и не помешали», — отозвалась она. «Если бы была уверенной, что вы найдете убийцу, я бы согласилась наизнанку вывернуться». Наполеонов посмотрел на женщину и увидел, как по ее щекам катятся крупные слезы. «Мы очень постараемся найти того, кто это сделал», — проговорил он и быстрым шагом направился к выходу. Пожилая женщина закрыла за ним дверь, Мягко щелкнули два замка, и в подъезде стало тихо. На улице все радостно зеленело, пахло молодой листвой и первыми цветами. Солнечные зайчики купались в вешних лужах вместе с юркими воробьями и ленивыми голубями. Наполеонов подумал о том, что зацвела сирень, и надо не забыть купить несколько веток для матери. Софья Марковна обожала сирень, особенно густолиловую с махровыми цветками, плотно сбитыми в тяжелую кисть. Ярослава никогда не забывала передавать его матери цветы и сирень в том числе. Но как сын он считал своим долгом время от времени и самому покупать маме цветы. На рабочем месте Шуру ждала распечатка телефонных звонков сторожа Ивана Маркеловича Семидужного и Оксаны Ильинична Симонинг. Им все-таки удалось найти ее аппарат в бассейне, То ли сама Оксана уронила его туда, падая после нанесенной раны, то ли телефон специально утопил убийца в надежде его испортить. Хотя не проще ли было унести его с собой и где-нибудь выбросить? Телефонный номер, с которого звонили им обоим в ночь убийства, был один и тот же, и он не принадлежал ни внучке семидужного Кири, ни хозяйке бани Светлане Васильевне Даниловой, Оперативники установили, что номер зарегистрирован на пенсионерку Клёпову Серафиму Яковлевну 88 лет. Переговорив с Клёповой, капитан Ренат Ахметов узнал, что зарегистрировать номер женщин попросил парнишка лет 14, за что пообещал заплатить 2000. Пенсионерка рассудила, что деньги эти на дороге не валяются, и выполнила просьбу парня. Парнишка старушку не обманул, отдал деньги, взял телефон и ушел. Больше она его не видела. На вопрос оперативника, видела ли она его когда-нибудь раньше, Клёпова заявил, что нет никогда. «Вы уверены в этом?» — попытался уточнить Аренат. «У меня маразма нет», — гордо заявила старушка. «А у меня маразм скоро начнется», — пробурчал Наполеонов. Хотя именно таких результатов он и ожидал. Оставляла ли свой телефон без присмотра Оксана Симоненко, выяснить не удалось. Зато сторож Семидужный сообщил оперативнику Аветику Григоряну, что примерно месяц тому назад он забыл свой телефон на столике в кафе «Звездочка», куда заходил перекусить, хотя самому Иван Маркелчу кажется, что он его там не оставлял. Так или иначе, телефон ему вернул официант этого кафе. «Вы знаете этого официанта?» допытывался Аветик. «Конечно знаю», — утвердительно ответил дед. «Он там сто лет работает. Белобрысый, худощавый, зовут Саша». Официант Саша в звездочке отыскался легко. На вопрос, знает ли он Семидужного, ответил утвердительно. «Откуда? Так дед постоянно у нас закусывает». «Почему вы решили, что это телефон Семидужного?» «Потому что я сам приносил старику жареную картошку, салат и чай. Он поел, расплатился, ушел. А когда я убирал посуду, увидел на столе его телефон. Может быть, это был не его телефон?» «А чей же?» — удивился Белабрыс. «И потом я спросил деда, его это телефон или нет. Он сказал, что его, и рассыпался в благодарностях. Выходит, либо дед сам оставил телефон, либо его у старика каким-то образом вытащили». а потом положили на стол. Это объясняло, как с телефона Семидужного был произведен звонок на телефон, зарегистрированный на имя пенсионерки Клеповой. С телефона Оксаны, который оперативники нашли-таки в бассейне, также звонили на этот номер. Выходит, что убийца заранее тщательно планировал преступление и зафиксировал нужные ему номера на аппарате, который потом и использовал. Мог ли так хладнокровно рассчитать свои действия человек психически нездоровый или одержимый? Наполеонов сомневался в этом все больше. К тому же ему очень хотелось знать, как преступнику удалось добраться до телефона Оксаны. Она же незабывчивый старик-семидужный, который, скорее всего, часто оставлял свой телефон без присмотра, чем и воспользовался преступник. Позднее Мирослава предположил, что телефон Оксаны могли взять из ее сумочки в каком-то общественном месте, набрать номер Клеповой и тут же положить обратно. «Для этого нужно иметь очень умелые ручки», — возразил Наполеонов. «Есть еще более простой способ», — сказала она. «Попросить у намеченной жертвы телефон, чтобы куда-то срочно позвонить». Обычно люди легко отзываются на просьбу, если проситель ссылается на то, что позвонить нужно в скорую. Но Симоненко бы запомнила его. Ну и что? Преступник же все равно вскоре убил Оксану. Так что он в этом случае практически ничем не рисковал.